Комуненок Недавно беженец из Савдепи привез мне в подарок номер детского коммунистического журнала, типа игрушки, задушевного слова, тропинки или галчонка под названием «Комуненок». Так как во всяком повременном издании даже для детей отражается жизнь страны, я позволяю себе сделать несколько самых характерных выдержек — дабы познакомить читателя с тем, как живет и работает совдепская детвора. На первой странице известная картинка. Двое деток над пропастью беззаботно тянутся за бабочкой. Сзади ангел-хранитель в белой одежде с крыльями, заботливо охраняет их. Подпись. Пролетарский ангел не допустит, чтобы наши дети ринулись в бездну буржуазных сладких посулов. Дети, организуйтесь в ячейки. За рисунком на следующей странице детские стихи. «Дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно, завтра же в постельках сколько угодно валяйтесь, петуха родителей съедят все равно». «Еще». Румяной зарею покрылся восток, В селе за рекою потух огонек. Огонь тот свободы, помещиков жгут, Россией народы свободу дают. И еще. Кто скачет, кто мчится под хладною мглой? Ездок запоздал, и с ним сын молодой. Куда же он скачет, куда так летит? В коммунистическую ячейку записаться он спешит. За стихами следует проза, маленькие рассказы для детей. Добрый Володя. Мама дала Володе на леденцы полтора миллиарда рублей. Идет наш Володя думает, на половину куплю четверть фунта леденчиков, а за вторую половину пойду в театр на пьесу Анатолия Луначарского «Королевский бродобрей». Вдруг видит Володя на перекрестке плакат «Товарищи» жертву идти на пропаганду коммунистических идей в отсталых странах. Сладко дрогнуло сердце Володи, и понял он тут, что есть на свете нечто выше леденцов и прочих удовольствий. Вошел он в агитпросвет и робко протянул свои полтора миллиарда. И когда он вернулся домой, и мама спросила, на что он истратил деньги, и он с пылающим лицом бросился ей на грудь, И она узнала о его благородном поступке. И потом пришел папа, то все целовали нашего маленького героя, а один родственник даже подарил ему книжку. Статистика роста коммунизма на Балканском полуострове. Так всякое доброе дело бывает вознаграждено по заслугам. Стихи «Коммунизм на воде». Ветер по морю гуляет, и кораблик подгоняет. Поглядите, дети, вот как хорош наш Красный флот. Вопросы. Почему Красный флаг побеждает не только на воде, но и на суше? Любите ли вы Красных матросов? Хотели бы вы сами быть Красным матросом? Как по-вашему истребить гидроконтреволюции? Стойкое сердце. Жили-были. Пролетарский рабочий мальчик Коля и сын соглашателя Гриша. Отец Коли зарабатывал, как рабочий, буквально гроши, около семидесяти миллиардов в год, а Гришин отец с саботажем и соглашательством зарабатывал триллионы. Однажды оба мальчика встретились. «Будь ты соглашателем!» — предложил прогнивший отпрыск мирового буржуазиата. «Саботируй!» И ты будешь с нами жить в разлаченных палатах, поступай в нашу белогвардейскую банду. — Нет, — сказал Коля, — лучше за семьдесят миллиардов в год глотать черствый кусок хлеба, но стоять в коммунистической ячейке, чем есть роскошную конину и картофель, но пожертвовать своей пролетарской идеологией. И запел мелодичным голосом «Отречемся от старого мира». Отряхнем его прах с наших ног. И месяц, и звезды, и тучи толпой Внимали той песни святой. Дети, будьте колями, но не будьте гришами. Организуйтесь, дети, в ячейки. Партийные сообщения. Второго числа в десять часов утра Выборы учителя арифметики. Товарищи, захватывайте ваши мандаты. В двенадцать часов... Дисциплинарный суд над Рюхиным Андреем, уличенным товарищами в том, что он поздоровался с инспектором, товарищи, будем беспощадны. В потребилке седьмой пролеткультской школы получены папиросы и кокаин. Выдач только взрослым, не малош 11 лет. Представляйте мандаты. По примеру задушевного слова, в коммунионке есть отдел переписки юных читателей. Например... «Дорогая редакция, у нас ночью замерзли два дворника, Игнат и Семен. Напишите, дорогие товарищи, у кого еще дома замерзли дворники и как их зовут?» «Кока, под районов девять лет». «Милая редакция, у меня была хорошенькая кошечка Буська, а вчера она пропала. Никто не знает, где она, только дедушка ходит все и облизывается. Не знает ли кто, где я должна ее искать?» Муся Ячейкина, восемь лет. От редакции «По нашему мнению, здесь не без деда. Организуйтесь, дети». «Дорогие товарищи, вчера меня мама чуть не убила. Уходя, приказала затопить печку, что я исполнил. Открыл водопроводный кран и затопил не только печку, но и все остальное. А оказывается же, печку нужно затоплять не так. Напишите мне, милые товарищи». Как еще можно затопить печку без воды? Вова Черезвучаев, 9 лет. Милые товарищи, организуете ли вы? Я уже сорганизовался. Папа обещал мне елку и сказал, что если не найдет украшений, то повесит на елку первое, что подвернется ему под руку. Теперь я от него прячусь. Соседний приказчик и наша кухарка образовали ячейку. Товарищи, напишите, у кого из вас сыпной тиф? Абрамчик Комиссариатский, 6 лет. «Дорогая редакция, у нас вчера дома был семейный праздник по случаю того, что у папы оказалась грыжа, и ему не надо идти на доблестный красный фронт. Гости поднимали бокалы за его болезнь. Напишите, товарищи, у кого из вас папа с грыжей и на каких дровах вы варите обед?» Мама вчера варила на ножке от ломберного стола и на двух рамках карельской березы. Сообщите также, можно ли есть ячейку. Зюзи Костенкин, 10 лет.